Брот ваер. Девушка из каюты номер 10. Читает Александра Кижаева. Элеоноре с любовью. В моём сне девушку под крики чаек уносило волнами далеко-далеко в холодные мрачные глубины северного моря. От солёной воды глаза стали бесцветными и вылезли из орбит. Бледная кожа сморщилась, одежда изорвалась зазубренные камни и превратилась в лохмотья. Уцелели только длинные тёмные волосы. Водрослями пронизывая воду, они цеплялись за ракушки и рыболовные сети. А потом их вынесло на берег. Обмякший комок, растрепавшийся верёвки. Волны с шумом накатывали на покрытый галькой берег. Я в ужасе проснулась. Не сразу поняла, где нахожусь и что шум в ушах это вовсе не сон. Тёмную комнату наполняла та же влажная дымка, что и во сне. Приподнявшись, я ощутила лёгкое дуновение на своей щеке. Кажется, звук шёл из ванной. Я слезла с кровати, чувствуя лёгкую дрожь. Дверь в душевую была закрыта. Но когда я подошла ближе, Шум стал нарастать, а вместе с ним участилось и моё сердцебиение. Собравшись с духом, я распахнула дверь. Шумела вода в душе. Я нащупала выключатель, и когда вспыхнул свет, увидела на запотевшем зеркале большими буквами было выведено: Хватит копаться.